Глава 24. Джон Пентон Полиана не пошла в школу ни на другой день, ни на третий. Она вообще почти не приходила в себя. А в те редкие минуты, когда приходила, начинала с тревогой расспрашивать о своем состоянии. Так продолжалось целую неделю. Потом более несколько унелись, температура спала, и девочка пришла в себя – И тогда тете Поли пришлось вновь рассказать ей о беде, которая с ней приключилась. «Ну, значит, я не заболела, а просто попала в аварию?» — с облегчением воскликнула Полиана. «Я очень рада, что это так». «Ты рада, Полиана?» — спросила тетя, сидевшая рядом с кроватью. «Ну да, конечно. Лучше просто сломать ногу, как мистер Пентон, чем перестать ходить на всю жизнь, как миссис Ноу», — весело проговорила девочка потому что у мистера Пентона нога срастется, а миссис Сноу будет всю жизнь лежать в постели. Если уж стал инвалидом, тут ничего не поможет. Услышав версию о сломанных ногах, тетя Полли вскочила со стула и подошла к туалетному столику, который стоял в другом конце комнаты. То, что она принялась делать дальше, было просто невероятно для столь педантичной и целеустремленной особы, ибо она безо всякой надобности принялась переставлять все предметы, которые там стояли. Но стоило лишь взглянуть на ее бледное осунувшееся лицо, как все становилось ясно. Она просто изо всех сил старается сдержать слезы. пляна в это время любовалась радужной полоской, которую отбрасывал на потолок один из хрусталиков мистера Пентона. «Я рада, что у меня не оспа», — удовлетворенно пробормотала она. «После нее на лице остаются следы куда хуже, чем мои веснушки». И я рада, что у меня не коклюш. Он у меня уже был, и это очень противно. И ни кори, ни ангина, ведь это заразно. И тогда вам не разрешили бы сидеть со мной. — Похоже, милая, ты многому рада, — проговорила глухим голосом мисс Поли и схватилась за горло, словно ее душил ворот блузки. — Ну да, — тихо засмеялась Полиана. — Я, знаете, сейчас смотрела на радугу и о многом думала. Я обожаю радуги.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 «А мне хочется, чтобы родные меня называли милая. Некоторые женской помощи меня тоже так называли. Но это ведь совсем не то, потому что они ведь мне не родные, а вы... О, я так рада, что вы моя родная тетя!» На этот раз мисс Поли не смогла ничего ответить. Она снова поднесла руку к горлу, в глазах ее стояли слезы. Она резко отвернулась и поспешила к двери, в которой как раз входила сиделка. Тем же вечером Нэнси вбежала в каретный сарай, где старый Том чистил упришь. «Мистер Том! Мистер Том!» — вытаращив на него совершенно безумные глаза, кричала она. «Знаете, что случилось? Вы ни чем не догадаетесь, хоть тысячи лет гадайте! Вот так я вам и скажу, мистер Том, гадайте хоть тысячи лет!» «Но тогда я и пытаться не стану. Мне ведь все равно больше десяти лет не протянуть», — с мрачной иронией возразил старик. «Ты уж мне лучше сразу выкладывай, что там стряслось!» «Ну, слушайте сюда, как вы думаете, кто сейчас сидит в гостиную нашей хозяйки? Ну, кто я вас спрашиваю?» Трудно сказать, покачав головой, ответил старый Том. «Уж куда труднее, но я вам скажу, там сидит Джон Пентон. «Да ты, девушка, смеешься надо мной, что ли?» «А вот и не смеюсь. Я сама его впустила с этими костылями. И лошади, на которых он пожаловал, до сих пор ждут его дверей, и коляска тоже». Все так, будто обыкновенный гость пожаловал, а не старый злюка, который ни с кем разговаривать не желает. Вопросите себе, мистер Том, он приехал к ней с визитом. Ну, чего бы и нет, — несколько резко спросил старик, ибо болтовня Нэнси начала утомлять его. Нэнси наградила его высокомерным взглядом. — Уж вам-то вроде лучше моего известно, почему, — выпалила она. Что — Что-что? — Да будет прикидываться, мистер Том! ехидно воскликнул Нэнси, будто не вы первые мне наговорили об этом. О чем? Нэнси опасливо выглянула из полотворенной двери сарая, убедившись, что в доме все тихо, она подошла к старому Тому поближе и почти шепотом проговорила: "Да ведь вы первые заявили мне, что у мисс Поли был возлюбленный предмет. Так? Ну и потом я думала, думала и решила, что нашла то, что искала." Потом я сложила два и два, но получилось у меня не четыре, а пять. Старый Том отмахнулся от нее и принялся за работу. Вот что я тебе скажу, пробурчал он. Если хочешь толковать со мной, рассказывай безо всяких там загадок. Страсть как не люблю, когда меня принимаются поддевать всякими там цифрами. Буду я еще копаться в твоих подсчетах? Ладно, не сердитесь, уж, мистер Том, засмеялся Нэнси. В общем, я тут услышала кое-что, а потом вспомнила про что вы меня тогда толковали. Но я решила, что мисс Полли и мистер Пентон любили друг друга. «Мистер пенттон У старого Тома даже сутулая спина на мгновение выпрямилась. До того он удивился. «Но теперь-то я уж знаю, что это не так. Ведь мистер Пентон любил мать нашей благословенной девочки. Потому-то он и хотел». Тут Несси вспомнила, что обещала Поллиане не говорить никому о предложении Пентона. Но «Ну, это неважно», — продолжала она. В общем, потом я поспрашала людей и все как один мне заявили, что мисс Полли просто не переваривает этого мистера Пентона. Это случилось, когда ей было 18 или 20 лет. Кто-то пустил сплетню, что они влюбленная парочка, и она поссорилась с ним. «Да-да, я помню», — кивнул головой старик. «Это случилось года через три или четыре после того, как мисс Дженни отказала ему и уехала с тем парнем. Мисс Полли очень жалела мистера Пентона. Она старалась быть с ним поласкивай». Видать, она немного перестаралась. Наверное, из-за того, что уж очень ненавидела того пастора, который вёз сестру. Ну, а потом кто-то пустил эту самую сплетню, что она хочет окрутить его. «Она? Окрутить?» – перебила Нэнси. «Ну да, я тоже не мог поверить. Но слухи пошли по всему городу. Ну, какая порядочная девушка стерпит такое? А у неё ещё как раз в это время начались нелады с собственным возлюбленным». Вот с тех пор она и замкнулась, словно улитка в раковине, и сердце ее зачерствело. Знаю, мне многие так рассказывали. Вот потому-то, мистер Том, я чуть не брякнулась на пол, когда увидела его у наших дверей. Но вот и впустила его, а потом пошла к ней и сказала. И что она ответила? Старый Том даже дышать перестал от волнения. Сначала она просто сидела и не двигалась». Я подумала, что она не расслышала, о чем я ей толкую. Я уж хотела повторить, и тут она мне тихо так говорит. «По идее, передай мистеру Пентону, что я сейчас спущусь к нему». Но я пошла и передала ему, а потом побежала сюда во весь дух, чтобы вам рассказать. Еще раз осторожно, выглянув во двор, завершила свой рассказ Нэнси. Старый Том только хмыкнул в ответ и принялся за работу. «Мистеру Пентону недолго пришлось сидеть в одиночестве». Скоро он услышал шаги и на пороге гостиной, показалась мисс Поли. Он быстро оперся на костыль, чтобы встать, но она жестом остановила его. Однако руки она ему все же не подала, а лицо ее сохраняло холодное выражение. Я пришел узнать о Полиане», — Несколько резко проговорил он. Благодарю вас. Она все так же, ответила мисс Поли. Но скажите же, что с ней, спросил он, и голос его дрогнул. Взгляд мисс Поли разом утратил холодность. «Я не могу», — едва слышно проговорила она. «Ах, если бы я только могла!» «Вы хотите сказать, что не знаете?» «Да». «А доктор?» «Доктор Уоррен толком ничего не может понять. Он обратился к специалисту из Нью-Йорка. Они договорились о консультации на самое ближайшее время. «Но вы хоть знаете, что у нее повреждено?» У нее ссадина на голове, несколько синяков и и травма позвоночника. И, видимо, она и вызвала паралич ног. Джон Пентон глухо вскрикнул. Какое-то время ни он, ни мисс Поли не могли вымолвить ни слова. Потом мистер Пентон запинаясь спросил: "А Полиана? Она знает об этом? Нет, она пока не поняла. И я я не могу ей сказать." Мисс Полли поднесла руку к горлок, кто знает, сколько раз за эти дни она вынуждена была вновь и вновь перебегать к этому жесту. Она знает, что не может ходить, но она думает, что у нее просто сломаны ноги. И она рада, что у нее сломаны ноги, как у вас. Она говорит, что ноги срастаются, а уж если заболел и стал инвалидом, как миссис Сноу, тогда уж это на всю жизнь. Она все повторяет и повторяет это». И мне кажется, я просто умру от горя. Слезы застилали мистеру Пенттону глаза. Но все же он видел изможденное от горя лицо мисс Харрингтон. И, глядя на нее, он невольно вспомнил, что говорила ему Полиана, когда он в последний раз уговаривал ее переехать к нему. «Ой, мистер Пенттон, я не могу оставить теперь тети Поли». Джон Пентон собрался с силами и, едва справляясь с голосом, спросил – «Знаете, мисс Харрингтон, сколько я уговаривала Полиану переехать ко мне!» «Полиану? К вам?» — возмутилась мисс Поли. Гостя просто передернул от ее тона. Но он сдержался и как мог спокойно продолжал. «Да, я хотела удочерить ее, официально удочерить, и, конечно, она унаследовала бы все мое состояние». И тут мисс Поли вдруг подумала... Стоит Полиане согласиться, и она обеспечит себе блестящее будущее. Единственная мысль, которая теперь занимала мисс Поли, поняла ли это Полиана и не соблазнилась ли заманчивым предложением мистера Пентона. «Знаете, я очень привязался к Полиане», – продолжал мистер Пентон. «Мне нравится она и сама по себе, и потом в памяти о ее матери». Я готов отдать этой девочке всю любовь, которая скопилась во мне за 25 лет одиночества. Любовь. Услышав это слово, мисс поле вдруг вспомнила, чем руководствовалась сама, беря девочку в дом. И только она об этом подумала, как словно на его услышала слова, которые произнесла Полиана сегодня утром. Мне хочется, чтобы родные меня называли милая. И вот изголодавшейся по любви девочки вдруг предлагают любовь, скопившуюся за двадцать лет одиночества. Неужели она нашла в себе силы отказаться от такого? И только мисс Полли подумала об этом, как у нее все опустилось внутри. Именно сейчас она отчетливо поняла, что без этой девочки жизнь для нее утратит всякий смысл. — И что же? — спросила она у мистера Пентуна. Вопрос прозвучал очень резко. Но сквозь холодность тона мистер Пендлтон без труда уловил истинное ее чувства. Она отказалась. Грустно улыбнувшись, ответил он. «Но почему?» «Она не хотела вас оставлять. Она сказала, что вы были так добры к ней, и она не сможет. Она сказала, что останется с вами. И еще она сказала, что вы тоже хотите, чтобы она жила у вас». Мистер Пенлон с трудом поднялся на ноги. Стараясь не встречаться взглядом с мисс Поли, он решительно направился к двери. Он уже собирался выйти из гостиной, когда вдруг услышал торопливые шаги за спиной. В следующее мгновение мисс Поли поравнялась с ним и протянула ему трясущуюся руку. «Когда приедет специалист из Нью-Йорка и что-нибудь прояснится, я обязательно сообщу вам», – дрожащим голосом сказала она. Спасибо, что зашли, мистер Пентон. Я обязательно передам Палеане. Она очень обрадуется, когда узнает. Ну, до свидания. И она крепко пожала ему руку.